Глава пятая. Танки в ловушке. Неправда. Те три танка не отстали, их бросили, торопясь выполнить приказ. Не берусь судить, насколько правильным было решение Хлынова, но бросать на произвол судьбы три машины означало махнуть рукой на подчиненных. Я козырнул и доложил, что моя 34-ка неисправна. После двух попаданий подтекает масло и плохо проворачивается башня. Экипаж проводит ремонт. Хлынов оглядел меня с нескрываемой злостью. Ему некого было посылать. Командиры остальных танков не слишком опытные младшие лейтенанты. Февралев в резерве штаба бригады ждет новую машину. Ротный сам себя загнал в тупик необдуманной ложью. Сколько времени нужно на ремонт? А сколько времени требуется, чтобы потерять восемь машин? Зато орден катит. Так что ли, Тарич старший лейтенант? Насчет ремонта через полчаса будем готовы. Подобные ситуации открывают глаза на многое. Я знал Хлынова уже месяц, мы вместе прошли Букринский плацдарм. Старший лейтенант был решительным и смелым бойцом. Но боец и командир разные вещи. Если с ротой он еще справлялся, то, получив под начало батальон, начал рулить не туда. Взяли мы этот укрепрайон, а дальше что? Ведь это не конечный пункт, впереди Киев, а от батальона осталось всего шесть машин. Разве можно было в такой обстановке бросать на произвол судьбы три танка, легкомысленно надеясь, что они выберутся сами? Хлынов поджал губы и обратился к одному из шестимесячных лейтенантов. — Дорогу помнишь? — Не очень. — Гляди сюда. Вот исходный рубеж. Мы... — Не надо, — перебил я ротного. — Заблудится, потеряем еще один танк. Хлынов буркнул, что на мне свет клином не сошелся, найдутся и другие командиры. Но я его уже не слушал. — Рафаил, заводи. Мы двигались в обратную сторону обгоняя полоски с тяжелораненными, бредущих в тыл пешком перевязанных и контуженных солдат. Навстречу двигались ротные колонны наступающих войск. Впрочем, колонны громко сказано, грязь и разбитые вдрызг дороги не позволяли идти быстро. Роты растягивались на сотни метров, позади были навьюченные стволами и станками расчеты Максимов, минометчики, Изредка их обгоняли студебекеры со штурмовыми подразделениями. Что-то они припоздали к нашей атаке. Потом мы свернули в сторону и пошли вдоль железнодорожного полотна. Уже издалека увидели огромный чадящий костер. Я достаточно нагляделся на горевшие танки, чтобы понять, что это 34-ка, застрявшая на вершине насыпи. Леня Кибалко выругался. «Так и думал». Ставили, мать их, ети молодняк на съедение. Вот и горят, бей, не хочу. Он добавил еще пару непечатных фраз, а Вася-лаборант, собравшись с духом, порадовал новостью. Пулемет заклинило, затвор со стволом сцепился. Че раньше-то не сказал? Стрелок-радист глядел на меня снизу вверх и молчал. Помешался сержант Кибалка. «Ты два магазина одной очередью выпустил. Наверное, ствол сжег». «Два магазина одной очередью не выпустишь», — серьезно ответил Легостаев. «Мне было уже не до курсового пулемета, от которого толку мало. Я не видел машины с барахлившим двигателем, которую оставили по эту сторону насыпи. Остановились, не доезжая до горевшей тридцать четверки. Разворотила ее крепко». Не только сбросила башню, но и сорвала всю правую сторону вместе с гусеницей половины колес. Машина лежала на брюхе. Вместе с танком горели густым мазутным огнем шпалы, залитые соляркой. Вокруг были разбросаны мятые закопченные гильзы от снарядов, лежало обугленное человеческое тело, уже без ног. «Ленька, остаешься за старшего, сидеть на готове у орудия, мотор не глушить». — Есть, — отозвал скибалка. — А ты куда? — Гляну, пойду, что на той стороне творится. Я вскарабкался наверх. Обе тридцать четверки стояли впритык друг к другу в узкой промоине, рядом с водоотводной трубой, проходящей сквозь основание насыпи. Промоина образовалась от талой воды, бурлившей весной вокруг забитого мусором отверстия. Теперь яма спасала оба танка. Еще две «тридцатьчетверки» и бронетранспортер догорали на дороге, по которой мы прошли два часа назад. Машины были не из нашей бригады, значит, засаду немцы выставили позже. Я перебрался через рельсы и скатился вниз. От танков, спрятавшихся в промоине, кричали и махали шлемами. «Не поднимайся! Ползи!» Что я и сделал. Когда на брюхе добрался до промоины и скатился вниз, меня кинулись обнимать. Как выяснилось, ребята сумели перегнать через насыпь и второй танк. Начали заводить тросы, чтобы стащить третий, застрявший на рельсах. И тут по ним открыли орудийный огонь самоходки. Машину на насыпи подожгли со второго выстрела. Успел спастись только один человек из всего экипажа. Немецкие самоходки стреляли издалека – Ввязываться с ними в бой было бесполезно. Оба танка нырнули в промоину. Один получил снаряд в правый борт, прямо над крылом. Погибли стрелок-радист механик. Люди приняли на себя удар болванки. Танк не загорелся и даже остался на ходу. Все это рассказал мне лейтенант, командир взвода. «Вам повезло. Успели проскочить. А мы пока возились, не заметили, когда фрицы появились». Стреляли километров с полутора. Ну, чего мы сделаем со своими трехдюймовками? Пришлось прятаться. Хорошо, хоть промойна попалась, спрятали задницы. А вскоре чья-то разведка появилась, три танка и бронетранспортер. Прут на скорости, ничего не видят. Мы орали, в воздух стреляли, а они только скорость увеличивают. По ним раза четыре немцы шарахнули. Две четверки горят, а бронетранспортер вообще развалился. «С третьей машины раненых собрали и назад!» Лейтенант свернул самокрутку и внимательно глянул на меня. «Может, ты, волк, меня трусом считаешь? Если бы мы бой приняли, те ребята в живых бы остались, но не рискнул я. Понял, что бесполезно. Полтора километра — слишком большое расстояние для наших пушек». «Ладно, чего теперь вслед кулаками махать?» Где сейчас эти самоходки или танки? Сколько их? Вон в той рощице, кажись, две штуки. Расстояние 1300 метров. Место открытое, не подсунешься. С ними еще броневик. В общем, дорогу перекрыли. Чего Хлынову не отвечаешь? Он у вас уже целый час вызывает. Да на этой машине рацию разбили. А у меня слабенькая, не достает до поселка. Опомнился, вызывает. Я б ему рассказал, как ребят по кускам из машины вытаскивали. Ладно, успокойся. механик то водителя нашел? Нашел. Как раз и уцелел с той тридцатьчетверки. Мы оба снова глянули на догоравшую машину. Закурили. На погонах взводного, пришитых к замасленному бушлату, виднелись дырочки от первых звездочек. Совсем недавно он был еще младшим лейтенантом, командиром танка. Вместе со взводом получил лейтенанта. Крепышок с насупленным лицом и курносым носом. Мой изучающий взгляд ему явно не нравился. Но что делать в этой ситуации он не знал. Не знал бы и я, случись это года полтора назад. Сейчас опыт появился, и я перебирал варианты. «Чего уставился? Думаешь, сильно нам поможешь одним танком?» Фрицев артиллерии надо выковыривать, а не нашими пушками и гаубицами. Они там зарылись, их черта с два возьмешь. Я дал лейтенанту выговориться, настроение его было понятно. Одна машина сгорела, вторая продырявлена, пять человек погибли. Рация на Ладан дышит, обе тридцать в ловушке. Успокоился? — спросил я. — Тебя как зовут-то? Лейтенант Ярославцев, командир взвода. «Длинная фамилия. Не докличешься. По имени-то можно? Иван. Ну, я, Алексей. Знаю. Кликуха-штрафник. Да хоть горшком назови. Штрафником, значит, был? Был, не был. Какая теперь разница? Разница есть!» Хитро улыбнулся Иван Ярославцев. «Воюешь давно, а держат во взводных. А когда я в заднице оказался, прислали тебя» а не кого-то другого. Никто не знает, что с тобой, Задница ты -то или в другом месте. А что, понять трудно. Взвод бросили, два часа связи нет. Значит, явно не все в порядке. Была бы возможность, мы бы давно прикатили. Ярославцев хоть и из молодых, но действует правильно. Нарожом не полез и сумел вывести из-под огня дальнобойных немецких орудий две машины. Молодец, что не полез в драку по открытому полю на дурника. Судя по дырке в броне, стреляли из орудия калибра 88 мм. А вот кто занял позицию в леске, надо еще выяснить. Если тигры, то дело паршивое. Пара машин с круговым обстрелом и броней в 10 см – дело серьезное. Чтобы ее пробить, надо приблизиться метров на 500. На такое расстояние они не подпустят. Впрочем... Тигров в танковых частях не так уж и много. Скорее всего, дорогу перекрыли самоходки. Постоят до ночи, а потом исчезнут. Только нам до ночи ждать не дадут. Мы попробовали кое-что предпринять. Словно оправдываясь, сказал Ярославцев. Только шевельнешься, сразу снаряд летит. Вон края обвалились. Болванки в метре над башнями идут. Через полчаса наблюдения я окончательно убедился, что среди вязов, еще не сбросивших листву, находятся как минимум два штурмовых орудия артштурм. Правда, это были уже не те пауки с торчащими как обрубок короткоствольными пушками калибра 75 мм, воевавшие на всех фронтах еще с 1941 года. Низкие, всего 2 метра высотой, Они теперь были вооружены длинноствольными орудиями 8-8. Нашу лобовую броню спокойно просадят за полтора километра. У этих самоходок, кроме мощных орудий, хорошей оптики и дальномеров, имелось еще одно важное достоинство – компактность. Зато броня была так себе. Какие бы дополнительные плиты ни навешивали, борта оставались уязвимыми. Пока мы наблюдали... Нас заметили. Снаряды тратить не стали, зато хорошо приложились из крупнокалиберного пулемета. Из холма, поросшего бурьяном, выбивало куски дерна величины с кулак. Бурьян скосило начисто, а удары тяжелых пуль отдавались через двухметровую толщину почвы. Сообразили. Если не уберемся, можем поймать и снаряд. Два метра земли не спасут. Поэтому уползли опять в низину. Взялись было обсуждать, что будем делать дальше, но меня позвал Леня Кибалка. — Хлын, на связи. Два раза уж тебя вызывал. Ругается. Пришлось снова бежать через насыпь, уворачиваясь от пуль. Доложил обстановку. — Что собираешься делать? — спросил старший лейтенант. — А ты посоветуй. Я оказался в незавидном положении. Артштурмы меня не подпустят. Две машины в ловушке, даже выползти не могут. Мой танк находится по другую сторону насыпи. Допустим, я найду объезд, что толку? Слушай, Волков, сидеть я тебе не дам, там ребята... Не дослушав его, переключил рацию на передачу. Что, ребята? Ты их сам в ловушку загнал, рвался вперед за орденом. Ладно, если есть возможность, подгони еще одну машину, только с южной стороны насыпи. «Машин нет, ты сам знаешь». «Черт!» ну, «Найди любую пушченку, может, трофейную. Если не получится, тогда миномет с полсотни мин. И перебрось срочно ко мне. Чего молчишь?» «Не дергай. Через десяток минут сообщу. Постараюсь что-нибудь организовать». «Ну-ну, телись только быстрее». С другой стороны насыпи меня позвал Ярославцев. «Я сообщил, что обещано подкрепление. Будем ждать». Мой экипаж давил в шею и рассуждал, могут ли налететь в такую пасмурную погоду «Юнкерс». Спросили мое мнение. Я ответил, что вряд ли. Гусейнов курил и наблюдал, как на рельсах догорает 34. -ка. Кибалка, цокая языком, жалел погибший экипаж. Стрелок-радист Легостаев, самый рослый, больше других страдал от голода. Предложил «Может, добьем НЗ?» Кибалка сказал, что солдат должен идти в бой голодным и злым. — Ну и продолжай злиться, — сказал Легостаев. — Давайте перекусим, товарищ старший лейтенант. — Ладно, доставай, пока время есть. С харчами оказалось не густо. У немцев в захваченном поселке консервами разжиться не удалось. От завтрака оставался лишь котелок синей ячневой каши и половинка сплющенной хлебной буханки — Правда, имелся трофейный ром, но пить я запретил, сказав, что вскоре предстоит бой. Вася Легостаев подогрел на крошечном костерке кашу и поставил на крыло танка. Котелок выскребли до дна, хлебное крошево залили водой. В небе кружились одинокие снежинки. Взъерошенная ворона села на ветку, наблюдая за нашим обедом и одновременно кося взглядом на обугленное тело танкиста без ног лежавшая рядом с догорающей машиной. Перехватив мой взгляд, кибалка сказал, что тело не вытащишь, от огня сильный жар. Ладно, дуй на насыпи, понаблюдай, только осторожнее, у фрицев крупнокалиберный пулемет. А ты, Василий, неси свой ДТ, попробуем отремонтировать. Легостаев заявил, что пулемет надо менять, но все же вытащил из гнезда и положил передо мной дегтярев танкового образца. Пулемет неплохой, со складным прикладом и емким диском на 63 патрона. Как и любое оружие, оно не любит дураков. А Василий Гастаев, несмотря на 10 классов, курсы стрелков-радистов и высокую довоенную должность лаборанта, проявил двойную тупость. Сначала строчил из него непрерывными очередями, а когда заклинило затвор, попытался устранить неполадку тяжелым молотком. Рукоятка перезарядки не выдержала грубого обращения и сломалась. Остался обломок сантиметра два. — Василий, а ты башкой думал? — спросил я, пытаясь определить, насколько крепко заклинило механизм. — С оружием надо, как с девушкой, — выдал расхожую фразу Рафаил. — Ныжно и ласково. Тогда что-то получишь. Ты, Вася, девушек, наверное, никогда не обнимал. Ты много обнимал, — огрознулся Легостаев. В вашем блинауле все девки в штанах до да пранжа ходят. Ни ног, ни рож не видно. Я цыкнул на обоих. С пулемета, особенно в 41-м и 42-м, я настрелялся достаточно. Такие штуки с затвором иногда случались. Приказав Легостаеву крепко держать ствол, я выбрал в ящике молоток поменьше, пассатижи и принялся постукивать по обломанной рукоятке. Минут через пять затвор сдвинулся с места, показалась лопнувшая гильза, которую выбили шомполом. — Ты хоть диски пустые набил? — спросил я, вытирая пот солба. Так точно. Не знаю, как ты теперь перезаряжать будешь. — У меня руки крепкие, смогу. Ну, пробуй. Когда Легостаев все же взвел затвор раз и другой, подкатил мотоцикл с двумя бойцами. Из коляски торчала минометная труба. Командир расчета доложил, что прибыл в мое распоряжение, а к миномету имеется аж 29 мин. «А тридцатую пожалели?» ю пожалели!» Сварливо поинтересовался Кибалка, покинувший пост на верхушке насыпи. Ответа он не получил и стал докладывать то, что я уже видел. Добавил, что в километрах в трех отсюда находится переезд, движение там незаметно. Можно пересечь железнодорожную насыпь и приступить к выполнению задания. Выбор действий у меня был небогатый, рассчитанный на приобретенный за два года опыт. Лучше бы, конечно, Хлынов прислал еще один танк, но Ротный заврался настолько крепко, что держался за пять уцелевших машин. Спасибо и за миномет. Расчет должен был выполнять отвлекающую роль, насколько мог позволить жидкий запас мин. Еще я докричался до Ярославцева и попросил направить в мое распоряжение стрелка с пулеметом и десятком дисков. Лейтенант лишних вопросов не задавал. Вскоре к нам присоединился кучерявый ефрейтор с хорошо смазанным пулеметом Исправным затвором и вещмешком, набитым запасными дисками. Доехали до переезда. На обочине торчала разбитая пушка, лежал мертвый немец в шинели-каске, даже с винтовкой. Зато без сапог. Братья-славяне сняли самое нужное для наступающей зимы. Возле перевернутого артиллерийского передка стояла лошадь и терпеливо ждала хозяев. Неподалеку лежала вторая лошадка мертвая. Леня Кибалко, любивший лошадей, выругался. Фрицы, суки, а из-за них животные страдают. И ему не ответили. За переездом застыли тела наших погибших пехотинцев. Не меньше взвода попали под пулеметный огонь и остались возле придорожных тополей. Здесь же, возле подбитой тридцать четверки, копошился экипаж. На минуту остановились и, я перекинулся несколькими фразами с командиром танка. Младший лейтенант сообщил, что они поймали снаряд, когда атаковали переезд. «Это ваш там танк на нас опигарит?» – спросил он. «Наш». «И чего вы туда поперлись? Можно ж было через переезд». «Зато вы попробовали. Целый взвод угробили». «Угробили», – невесело согласился командир танка. «У нас всего два танка имелось. Пехоту прикрывали». А у фрицев здесь одних только пулеметов было шесть штук, да еще две пушки. Вы своим батальоном в момент бы их смахнули. Нет, полезли через насыпь. Младший лейтенант был прав. Слишком спешили и не заметили переезд. Впрочем, сейчас рассуждать поздно. Навстречу тянулась колонна пехоты, орудия на конной тяге. Эх, нам бы хоть одну пушку... Но просить было глупо. У каждого подразделения своя задача. Будем обходиться, чем есть. Несмотря на низкие облака, с ревом прошла тройка штурмовиков Ил-2. Мы проводили их глазами. И вы нам не поможете. За полтора километра перед Рощицей я оставил во овражке минометчиков. Бинокля у них не было, и мы определили цель через мой трофейный цейс снятый с убитого немецкого офицера еще летом под Орлом. Сверили время, благо трофейными часами к ноябрю 43-го обзавелись почти все. Через двадцать минут начинаете вести огонь», — напутствовал я сержанта командира расчета. «Одна мина в минуту. Строго по времени. Ясно?» «Так точно. В Метрах в трехстах оставили кучерявого ефрейтора-пулеметчика с мешком дисков. Никакого толка от стрельбы за полтора километра не будет, но трассирующие очереди тоже хоть немного отвлекут внимание фрицев. — Остальное дело за нами, — мы продолжали описывать круг, когда меня вызвал по рации майор Плотник. Одно вранье тянет за собой другое. Плотник интересовался, чем я занимаюсь в ТУ. О попавших в ловушку танках он ничего не знал. Пришлось сочинять историю, что я помогаю ремонтировать и охраняю два поврежденных танка. Стало обидно Захвиново. Смелый парень, батальон доверили, а он в брехне запутался. Плотник не стал вдаваться в детали и поторопил меня. Подводить Ротного я не хотел. Если все закончится благополучно, тогда и разговоров не будет. А если не повезет, обсуждать события будут уже без меня». Закончив круг, я высматривал в бинокль путь к чертовой рощице, где засели две самоходки. два 1 Расклад по-любому не в нашу пользу. Кибалка почесывал горбатый нос и что-то прикидывал. Вот жизнь блядская, наконец разродился он. Опять под снаряды лезть. А ты чего хотел? Я б лучше на бабу слазил. Рафаил Гусейнов и Вася Лабарант невесело хихикнули. Под снарядами за последние дни мы побывали вдоволь. Но тогда мы воевали в составе роты батальона, а сейчас лезем в одиночку неизвестно куда. Поэтому экипаж заметно нервничал. Два раза в наш танк попадали вскользь, без злого. Но, как известно, бог троицу любит. Какой она окажется, эта троица? Давно воевавший Ленин балка, острее других ребят чувствовал опасность. Мы думали об одном и том же. Только я молчал, а заряжающий, не выдержав, шепнул, наклонившись ко мне. Алексей Дмитрич, уж не надо на рожон лезть. Стрельнем десяток раз, они сами смоются. Ведь фрицы, считай, в окружении сидят. Ладно, посмотрим. Рафаил, когда пойдем, скорость не снижай. Команды выполнять мгновенно. Леня, заряжай бронебойный. Удар с не получился. Минометчики добросовестно выпустили все 29 мин. Кучерявый стрелок-радист стрелял из своего пулемета, а мы неслись по намеченному маршруту. Через Березняк, Поляну, потом Низины мимо Хил и Мимохил и Хасин. Я даже успел два раза выстрелить. Но навстречу летели тяжелые снаряды развернувшихся самоходок. Нервов у механика-водителя хватило еще метров на сто бешеной гонки. Очередная бронебойная болванка пролетела совсем рядом. Другая врезалась в землю и, кувыркаясь, ударила машину под брюхо. Стряхнула так, будто броню проломила насквозь. Усейнов резко повернул. Я ткнул механика сапогом в спину. «Куда, сучонок? Выравнивай, борт пробьют!» Спасла осина, которая приняла на себя удар болванки, летящей со скоростью 1000 метров в секунду. Дерево не просто переломилось, оно взорвалось. Верхушку подбросило вверх, а середина разлетелась веером белых щепок. Гуссейно вгнал машину, ничего не видя перед собой, и я снова ногами показал направление. Вон туда, во вражек!» Самоходки потеряли нас из виду угадывая цель, довольно точно уложили штук 7 фугасов. Осколки колотили по броне как огромное зубило, скрикнул Василий Гастаев. Я остановил танк метров через 200. Пахло горелой резиной, стрелок радист держась за лицо, мотал головой. Шлем был изодран кусочками брони, глубокая царапина пересекала скулу. В общем, пустяки. В машине досталось тоже. Болванка оставила глубокую вмятину, скользнула по круто скошенной броне, спасибо конструктору, и ушла рикошетом между гусениц. Пройди она по верхней части лобовой брони, дар получился бы практически прямым. А это значит, амбец всем бы получился. Ковырнув пальцу в вмятину, объявил Кибалка. — А тебе, Рафаил, в первую очередь. Гусейнов, бледный и молчаливый, тоже потрогал вмятину. Я влез под танк. Опасался, что прошедший под брюхом машины снаряд мог разбить колеса или гусеницы. И то, и другое оказалось невредимым, зато сорвало скрепление и аварийный люк на днище. Несколько осколков от фугасных снарядов оставили зазубрены, а особенно крупный, вмял корпус с правой стороны и ранил отколотым кусочком брони Васю Легостаева. Пострадавшего быстро перевязали, подтянули полуоторванный люк и примотали его проволокой. Гусейнов предложил завести двигатель и опробовать, все ли в порядке. «Не надо. Немного подождем», — ответил я. Экипаж закурил. Я еще не решил, что делать дальше, и тоже смолил самокрутку. Небо немного прояснилось. На северо-восток с большой скоростью прошла шестерка немецких истребителей «Фоке-Вульф-190». Под брюхом они тащили бомбы. На одинокий танк внимания не обратили. Ярославцева в его яме ловушки тоже не заметили, но вслед за ними могли появиться Юнкерсы «87», наш главный враг. Эти летят с меньшей скоростью и мимо танков не пройдут. Я связался с Ярославцевым по рации. Хоть ящик и трещал помехами, но друг друга мы кое-как слышали. — Иван, открывай по фрицевским коробочкам навесной огонь фугасными снарядами. Ярославцев с минуту раздумывал, потом отозвался. — Так они же нас прикончат. Если начнем пальбу, разнесут нашу яму. Долго в ней не просидите. Небо проясняется, вас с воздуха первая же тройка юнкерсов раздолбает. Все, выполняй. Есть. И снаряды не жалей, на том свете они не понадобятся. Понял, вломим из обоих стволов. Другого варианта я не видел. Промедлим еще, получим от начальства команду идти напролом. Хватит молотиживаться. А это верная смерть. Не начальство, так фрицы угробят. С воздуха или какая-то отступающая часть... Конечно, ни фугасные, ни бронебойные снаряды за тысячу метров самоходки с усиленной броней не возьмут, но если Ярославцев пристреляется, то разворошит гнездо. Фугас очень просто может порвать гусеницу или перебить осколком ствол. Лейтенант и ребята из его взвода, обозленные гибелью товарищей, потерей машины и безнадежной отсидкой в норе, наконец получили задание по душе. Снаряды летели один за другим. Взрывы крушили деревья, поднимали фонтаны мокрой земли. Одна из самоходок открыла ответный огонь. Теперь снаряды падали с ориентиром на вспышки. Боезапас обоих танков составлял почти две сотни снарядов. Выстрелов на 100 120 я мог рассчитывать. Под шумок на малом газу мы сменили позицию. Прошли по низине еще метров 250. Если самоходки примут решение уходить, то скорее всего двинут в сторону от железнодорожного полотна, которое уже оседлали наш. Сначала появился четырехосный бронеавтомобиль «Бюсинг», угловатый, с тупой скошенной мордой и пулеметом. Промчался метрах в семистах, но стрелять я даже не пытался. Вслед за ним должны были появиться самоходки. Я перегнал машину поближе к тому месту, откуда вывернулся бюсинг. Зарядили орудие подкалиберным снарядом. Для хороших друзей не жалко. Хотя подкалиберные снаряды берегли до последнего. Ленька, смотри вовсю. Лучше из люка высунься. Перископ командирской башенки нам разбили еще утром, а в прицел виден лишь небольшой участок. Ленька с его неиспорченным учебой зрением Различал цели не хуже бинокля. «Едут, едут!» — зашептал он, наклоняясь ко мне. Приземистая, хорошо знакомая машина шла со скоростью километров сорок. Борт закрывал броневой экран из нескольких листов. Массивный длинный ствол, торчавший прямо из корпуса, покачивался на ходу. Эта двадцатипятитонная штуковина высотой всего 2 метра Именовалась штурмовым орудием и хорошо маскировалась в любой низине. Выстрел. Лист брони прошила подкалиберной раскаленной стрелой. Еще. После нового попадания артштурм задергался и остановился. Вторая машина, развернувшись, стреляла по нам из кустарника. Короткая трехминутная дуэль со второй самоходкой закончилась ничейным результатом. И мы... И арштурм находились в движении и никак не могли поймать друг друга в прицел. Самоходка дала задний ход и исчезла. Первая машина горела, что стало с экипажем неизвестно. Или остались внутри оглушенные, или убежали, пока мы обменивались снарядами со вторым арштурмом. Огонь добрался до снарядов, и самоходка взорвалась, вынесла переднюю часть рубки, Орудие уткнулось стволом в землю. Став на башню, я разглядел уходящую машину. Мы могли бы помериться с ней скоростью, но преследовать опасного противника желания не было. Слава богу, что выскочили живьем из этой передряги. Подъехали косиновые рощицы, где прятались артштурмы. Капониры для самоходок и бронемашины, разбитый крупнокалиберный пулемет, из заваленного окопа торчало подошва сапога. Вокруг воронки — поваленные взрывами деревья, срезанные осколками ветви. Ваня Ярославцев снарядов не пожалел. Может, поэтому самоходки поспешили убраться и подставились под мой выстрел. Вскоре появились танки Ярославцева. На трансмиссии лежали три тела. Погиб башнер, корректировавший огонь. Нательная рубаха, которую укутали пробитую осколком голову, сплошь пропиталась кровью. Покурили, подобрали минометчиков, стрелка-радиста с пулеметом и вернулись в расположение батальона. На войне все меняется быстро. Когда вернулись в батальон, там снова командовал майор Плотник, чему я был очень рад. Командир полка Третьяков в лазарете не залежался и снова взял командование в свои руки. Петра Назарыча Плотника давно планировали поставить на полк, но не хватало образования. Я знал, что у него за плечами 5-6 классов сверхсрочная служба и ускоренные командирские курсы, поэтому выше батальона его не поставят. Плохо быть зловредным, но то, что Степа Хлынов опять вернулся на роту, я посчитал справедливым. Откомандовался батальоном. Три машины на произвол судьбы бросил. Майор плотник так бы не поступил. Не знаю, что ему объяснял Хлынов, Но комбат был в нормальном настроении. Сняв танкошлем, с минуту постоял возле останков погибших ребят, замотанных в шинели, и коротко приказал взводному Ярославцеву. — Ваня, организуй помощь. Могилу уже роют. Помоги пехотинцам. Всех вместе хоронить будем. — Ты, Алексей, говорят, с самоходками воевал? — Да точно. Там не Фердинанды были? Комбат не случайно спросил про Фердинанды, которые, как и тяжелые танки «Тигр», включались в боевые сводки отдельной строкой. Эти немецкие машины в боях наносили нашим войскам особенно сильный урон. За их уничтожение зачастую награждали весь экипаж. Поэтому сожженные «Фердинанды» и «Тигры» часто мелькали в донесениях. Только где же их столько взять? «Тигров», согласно техническим справочникам, Германия выпустила менее 2000 а Фердинандов всего 120 штук. Это составляло считанные проценты от общего количества немецкой бронетанковой техники. Поэтому я не стал увеличивать и без того фантастическое число. «Совместно со взводом Ярославцева вели бой с двумя самоходками Арштурм, доложил я. Машину нового образца с 88-мм пушками. Одну штуку уничтожили. За железной дорогой догорает. А может... Это все-таки Фердинанды были? Хитро сощурился комбат. Нет, у Фердинанда высота три метра, а наши артштурмы, как клопы приземистые. Ну, орудия, дай бог. У нас один танк сожгли, и еще две тридцатьчетверки из другой бригады. Жаль, за Фердинанда можно смело двоих-троих наградить. Не заслужил, товарищ майор, снова козырнул я. Волков Во время атаки еще одну пушку раздавил, — подал голос Хлынов, и гусеничный тягач с десятком фрицев раздолбал. Конечно, майор Плотник что-то уже знал про отставшие машины, но лишь в общих чертах. Если бы ему доложили, что Хлынов бросил на произвол судьбы взвод, Старлея бы крепко позднее поздоровилась, но никто не выдал. Стукачество на фронте презиралось не меньше трусости. Но сейчас над командиром роты нависла реальная угроза. Пользуясь паузой и дожидаясь подвода боеприпасов, Петр Назарович Плотник восстанавливал картину боя. «Значит, Ярославцева со взводом оставили вышибать немецкие самоходки, так?» «Ну, вроде того», — замялся Хлынов. «Существовала угроза, что они ударят с фланга. А зачем тогда Волкова в подмогу им послал?» Ну, как опытного танкиста. А Ярославцев неопытный? Ярославцев опытный. Так, чего-то ты юлишь, разозлился комбат. То Волков никудышный командир, взвод под Букрином угробил. А сейчас ты его посылаешь в помощь Ярославцеву. Савоходку кто уделал? Волков, отозвался Ваня Ярославцев. Я ему лишь помогал. В общем, понял я. «У тебя, Степан, личные счеты с Волковым. А это самое никудышное дело. Может, ты Замполиток Гаценко наслушался и за чистоту рядов борешься? Тогда я его в другую роту переведу». «Все нормально», — сказал Хлынов. «Волков воюет смело и меня устраивает». «Он тебя устраивает», — передразнил комбат. «А ты его устраиваешь? Волков на фронте с 41-го года». С такими подчиненными тоже надо уметь общий язык находить. Усек, Хлынов? Так точно. За сегодняшний бой благодарность вам обоим и личному составу. Мы оба козырнули. Служим трудовому народу. Комбат повернулся и зашагал к себе. Я пошел к своему танку. Экипаж уже загружал боеприпасы. Я присоединился молча вставлял в гнезда внутри башни тяжелые и остроносые снаряды. Кибалка что-то спросил, и Анивпопад ответил. «Шли бы вы все в задницу со своими благодарностями», — думал я. Экипаж уловил мое настроение, работали тоже молча. Ведрами переливали солярку в бездонные баки, на корму загрузили дополнительные ящики со снарядами. Десантники — которым предстояло сидеть на броне, с опаской глядели на боеприпасы. «Пуля попадет! Взлетим к чертовой бабушке!» «От пули они не сдетонируют», — успокоил я бойцов. «И от осколка тоже. А если фрицевский снаряд прилетит, то конец один, вместе на тот свет попадем». «Мы не торопимся», — засмеялся сержант из десантников. «Ужинали в затишке» в разбитой комнате без потолка, зато с тремя стенками. Пролом и выбитую дверь завесили от ветра плащ-палатками. Круглая крышка полированного хозяйского стола стояла на кирпичных столбиках. Вместо табуретов – рифленые жестяные ящики из-под мин, накрытые трепьем, чтобы не застудить задницы. Легостаев вместе с Кибалкой принесли с кухни четыре котелка пшенной каши, две буханки хлеба и водку. Оба пожаловались, что в наступлении харчи доставляют, как всегда, с запозданием. Впрочем, каша была наваристая, мясная. Водки и трофейного рома тоже имелось в достатке. В качестве закуски они раздобыли огромную луковицу, нарезав ее в кривь и в кость. Выпили, закусили хлебом с луком. После второй порции принялись за кашу. Хотелось горячего чая. В прежней бригаде Покойный механик-водитель Иван Федотович всегда заваривал горячий чай. — Леня, — попросил я, — поищи кусты, Иван, чая. Холоди, кишки бы погреть. — Давай на смородиновых листьях заварю, — предложил сержант. — В саду еще не все листья облетели. — Ну, пошли вместе, глянем. — Может, еще по сто граммов? — предложил Вася лаборант. Я был бы не против добавить и сто, и 200 граммов, но комбат наверняка соберет после ужина командиров рот и взводов. Передышка долго не продлится. Или вперед пойдем, или здесь окапываться будем. Не хотелось светиться перед Плотниковым, крепко выпивши. Пей, если хочешь, разрешил я. А тебе, Рафаил, хватит. Пока не стемнело, проверь соединение и тяги. Нас сегодня крепко покидало. «И только покидала», — подал голос стрелок-радист. «Снарядом чуть брюха не пропороло». В небольшом саду за домом среди посеченных осколками деревьев нашли кусты черной смородины. Часть листьев еще не облетела. Осталось даже немного ягод. Собрали в каску, подобранную здесь же. «Настроение паршивое, Леха?» — спросил Кибалка. «Не знаю». Глянь, вишня тоже листья не сбросила. Приметы есть. Если до ноябрьских листья не опадут, зима теплая будет. На Украине говорят, все зимы теплые. А ты точно не в себе, Алексей. Я понимаю, переживаешь, что ни за что сроты на взвод скинули. Ну и хрен в глотку этому Гаценко и Хлынову. Переживем. Помнишь, что под Орлом творилось? А когда гнип ушли, Сейчас полегче. Вон сколько сил собрали. Писем два месяца нет, сказал я. Все они умники, гнул свое заряжающий, чтоб в анкете ни сучка, ни задоринки. Сами бы попробовали с самоходами связаться, босрались бы. Когда нас болванкой в лобовину шарахнуло, я себя сразу похоронил. До сих пор пальцы трясутся. А те два экипажа накрылись бы точняк. Терпелка кончилась, и полезли бы под снаряды. Ленька, хватит ерунду молоть, и так тошно. Кибалка недовольно засопел, а я набрел на терновый куст. Крупные черные ягоды, тронутые морозцем, были сладкие на вкус. Насобирали треть каски и вернулись к своим. Чай или компот заварили в котелках. Пришел Ярославцев, хорошо выпивший, обнял и сказал, что меня приглашают к себе родным. Мы уж поужинали, чай пить собираемся. Эх, молодцы у тебя ребята, выручили. Ну пошли, Хлынов ждет. Иди, Алексей Дмитрич, поддержал лейтенанта весь мой экипаж. Кому лучше будет, если с Ротным не сойдешься? Будет совать в каждую дырку, как затычку, пока не угробимся. А водки мы тебе оставим, если там не нальют. — Как не нальют? — вскинулся Ярославцем. — Уже налито. Ребята были правы. На Букрине именно наш взвод сунули под переправу. Там мы потеряли шесть человек и две машины. И сегодня выручать взвод Ярославцева пришлось нам, когда остальные после боя отдыхали. Я согласился и пошел вместе с Иваном. По дороге сказал. «Долго вы меня приглашать собирались?» Ярославцев, пошатываясь, шепнул на ухо. «Хлын, тебя не звал!» Потому что опасался, вдруг откажешься. Авторитет все пытается держать. Но ребята настояли. В подвале, освещенном двумя коптилками, сидели за столом оба командира рот, старшина и двое взводных. Мне налили полкружки разведенного спирта, выпили за победу, потом за Сталина, помянули погибших. Мужики уже усидели несколько фляжек, Как всегда после боя и хорошей выпивки стоял гул возбужденных голосов. Хвалили Хлынова, который провел смелую атаку и сходу вышиб немцев из поселка. «Действовал уверенно, как комбат», — поддохнул старшина. Познакомился с Артемом Майковым, командиром второй роты. Лейтенанта и должность ротного получил на Букринском плацдарме, где разбил две немецкие пушки и удачно отразил несколько атак. На мой вопрос, давно ли на фронте, с гордостью ответил, что с февраля 43-го. «Горел, в госпитале лежал», — возбужденно рассказывал он мне свою биографию. «На Букрине рота фрицам дала жару. Когда командир погиб, комбат-плотник роту доверил. Значит, мне тебя благодарить, что два моих танка помог вывести». «Брось! Какая там благодарность?» Нет-нет, я добра не забываю. Потом поговорили о том, как воевали с самоходками. Ярославцев сообщил, что выпустил 90 штук снарядов. Выкурили бледей из засады. Леха одну самоходку в клочья разнес. Ну, а мы зенитный пулемет вместе с расчетом уделали. После трудного дня и выпитого спирта тянуло в сон. Хлынов немного меня проводил, пожал руку. Кажется, отношения с Ротным стали налаживаться.